Глава десятая Внезапный уход Титушки болью отозвался в сердце Машки. Она не умела толком разобраться в своих чувствах, но ясно сознавала свою вину перед ним, раскаивалась и, знай, где он, убежала бы к нему, вымолила прощение, чтобы жить по-прежнему с ним безропотно и согласно. А дальше-то что? Мир и согласие. Надолго ли навязчиво томили Машку вопросы, на которые у ней не было ответа, потому что совместная жизнь с Титушком впереди и ею совсем не угадывалась. Титушка был неистощим на ласке, ни в чем не притеснял Машку, и она первое время жила с ним в каком-то сладком и радостном забытии. Потом, когда он вернулся из заключения и ни разу не упрекнул ее аркашкой оглобленным, ни единым словечком не обидел, она на его истосковавшуюся нежность ответила самой искренней привязанностью, и под доброй охранной рукой его опять впала в тихий душевный покой но постепенно в Машке нарастало и усиливалось ожидание, которое очень скоро сменилось тревогой и постоянным беспокойством. Она не находила в себе прежнего внутреннего согласия с Титушком и остро не хотела того, чего хотел он. Ей нужен был свой постоянный угол, хозяйство, где бы она могла приложить и показать свои домовитые руки, и, наконец, Она начала осознавать свою ущербную порожноту. Тетушка понимал и жалобы, и желания своей жены, но относился к ним с бездумной иронией и спокойствием. И ютились они по-прежнему, как перелетные птицы по наемным углам, то в одной избе, то в другой, и более оседло поселились в халупе покойного вонюшки-волка. Но во дворе не было хлеба и Машка свою корову держала у Кадушкиных. В силу этого, да и по старой привычке, она охотно и много бывала у них. Жизнь у Машки и Титушки шла, по выражению Харитона, на расшарагу. Несмотря на Харитонова насмешки, а порой и обидные оговоры, Машка неодолимо тянулась к Дуняшиным ребятишкам и потому слезно затасковала, когда они уехали. На Машку вдруг надвинулась пустота, и мрачная дымная избенка, и ласки титушки, и страдная изнурительная работа, все, с чем она легко мирилась, больше не сулили ей слепого забвения. Вся жизнь для Машки как-то внезапно потеряла смысл, отемнела, а самой ею овладела тупая безнадежность. И вдруг эта встреча, с Петрухой Струевым на берегу Туры. Его словам она не придавала особого значения, но поверила им, потому что хотела этого. И они всколыхнули всю ее душу. Она вдруг с веселым отчаянием и вызовом заглянула в будущее. Разве все пережито в двадцать-то лет? Все еще будет. И горе, и счастье. А такое, что сказал Петруха, и во сне не привидится. Да, вот сказал. Нет-нет, не все, не все пережито. Странно, что Машка совсем не думала о самом Петрухе, а вспоминала его речи и была благодарна ему за то, что он убедил ее жить надеждой. К тому же ей настойчиво думалось, что Петруха сказал не все, что хотел сказать, и было желание еще встретиться с ним, поговорить, послушать. Она стала думать о себе весело и свободно, потому как все время чувствовала за собой мудрое Титушкино бережение. При нем никто не посмеет ни думать, ни говорить о ней плохо. Она испытывала то, что часто испытывает всякая красивая женщина при вялом, безвольном муже, то есть могла допускать вольности, так как муж никогда и ничто не ставит ей в вину, а он для нее самый главный судья, при котором все остальные просто не берутся в расчет. Но храбрилась Машка только при Титушке. С его уходом она почувствовала не только свою вину перед ним, но и свою незащищенность. При нем ее честь и ее имя целиком принадлежали ему Титушке. Он отвечал за каждый ее шаг, за всякую ее боль и берег ее, а теперь она вольная и сама должна обдумать любой свой шаг и даже несказанное слово. С сознанием освобожденности, чему-то она все-таки радовалась, в ней проснулся инстинкт женской осторожности. Как-то уж поздно вернувшись с обмолотых хлебов, Машка вошла в пустую нетопленную избу и, не разуваясь, даже не сняв пыльный шугайчик, села у стола и пригорюнилась. Мысли у ней, как у всякого уставшего человека, были отрывочные и непоследовательные. Но думала она все об одном, о прожитом. То вспоминала Федота Федоточа, то Харитона и его ребятишек, то с неизменной жалостью Титушка. Чаще других падал на ум Аркашка Оглоблен, всегда грубый, жесткий, злой, Но в сердечных делах тот же Аркаша так менялся, что всякий раз утешал Машку знакомой неожиданностью. А вот не женится холера и не женится, выжидает чего-то. А уж чего бы и выжидать? Дом большой, новый, хозяйство на мази. С ребятишками есть кому тетешкаться. Мать Катерина убьется на этом сладком мучительстве. Позвал бы у ворот заревела корова и машка встрепенулась пошла запускать ее подаив и нахлебавшись молока с крошками собралась спать но в сенках послышались тяжелые сапожные шаги здравствуй мария сказал петруха струев перешагнув порог избы приятный сдержанный голос и обрадовал и испугал машку она не отозвалась Не зная, какой взять тон, и стала искать спички, чтобы зажечь коптилку. Петруха догадался, чего она ищет, и брякнул коробком, подходя к столу. Добыл огонь. Машка подставила под горящую спичку пузырек с керосином, кружком и фитильком. Огонек сразу прихватился, покачиваясь и мигая, тихонько набирал силу. В избе стало чуточку светлей, запахло коптью. Дай-ка мне блюдо, али еще я тебе вот. Он достал из кармана горсть кедровых орехов, немного просыпал на пол, а потом выгреб из карманов полное блюдо, опять просыпая мимо стола. Машка не стала задергивать шторки и встала у кухонной перегородки, руки спрятала за спину. А сесть, гостя не пригласишь? Да садись, клят простой поры. — Сядь. — Я уж спать наладилась. Завтра чуть свет на ток. Она говорила и взглядывала на него из-под лобья. Он заметил этот настороженный взгляд. — Ты вроде боишься меня. — Да вот взял еще. — А ли ты волк? — Ну, волк не волк, а тебя выглядываю. — Лихо не минишь. Да бойся, говорят, не того, кто гонится, а за кем сама побежала. Да ведь унесла его нелегкая. Не уж еще гоняться за ним станешь? Ну, это уж мой грех, моя забота. Мы с ним венчены, не то что как. И давай об этом замолчим. Ясней станет. Коли дело какое, говори, а то мне спать охот. Дело так дело, согласился Петруха, довольный тем, что есть у него и деловой разговор к Машке. Прошелся по избе. Сапожки начищены, брюки подтянуты и стремительно уходят в глинище. из-под пиджака видны кисти шелкового поясочка. Всю его нарядную прибранность Машка с улыбкой обдумала в одном слове — выщелкнулся. — Дело так дело, — повторил Петруха. — Батя мой взялся за председательство в колхозе, а душой к этой работе не способен, потому как мягок и уступчив. Сельсоветский председатель Егор Иванович Бедулев попросту стреножил его, и теперь куда хочу, туда и ворочу. — Об этом все говорят. — И ты слышала? — Часть не глухая. — Тем лучше. Так вот, завтра будет раскладка хлеба по артельщикам, и Бедулев готовит решение насыпать из общих сусеков по едокам. Теперь прикинь, что достанется Егору с его свальной оравой, и что тебе или Любаве, тружениц? — Ты, депутат, и подними свой голос в совете. — Вот спасибо, Петруха. — Уж это спасибо. А то сидите там, играете в молчанки. Потом щи шилом хлебать станете. — Собачиц тоже научились. Голой рукой не возьмешь. Машка вся вспыхнула, сонливое настроение в глазах ее будто сгорело. Петруха, поняв, что расшевелил ее, опять вернулся к своему. Мурзинский леспромхоз вальщиков вербует. Зарплат, паек, все как следует. Надумал, что ли? Надумал, Маня. Совсем надумал. Пойдешь за меня. Перееду к тебе вот сюда, и ничего больше не надо. Хоть золотые горы и те не нужны. Только бы с тобой. Ты послушай. Нет, молчи. Девки есть на селе. Куда они к черту делись? Приверствовался, Да на какую не гляжу, тебя вижу. Может, присуха сделана? Так я только рад ей. Как скажешь, так и укажешь. Петруха выложил самое главное и, приподнятый этим, шагнул к Маше, намереваясь обеими руками взять ее за локти, но, приближая свое лицо к ее лицу, он не увидел покорного согласия. Более того, Машка отошла от кухонной переборки и села к столу. Сел рядом и Петруха. Тогда она опять отошла на прежнее место, а он остался сидеть, все время изучая ее лицо, ровное и строгое, очень далекое от того, какой он хотел видеть, и впервые понял, что она старше, мудрее его опытом, и оттого сделалась еще милее ему. «Чтобы резонно, Петруха, так вот и запомни. Будь знаком, доходи да дальше». Надумал свататься к мужней бабе. — Другой не скажи, смеха не оберешься. — Придет же в голову. — А теперь ступай. Машка решительно подступила к Петрухе, и он, испытывая перед нею безотчетный испуг, будто его окатили водой из ведра, быстро поднявшись, отошел к порогу. Уже в дверях сказал. — Я, наверное, обидел тебя. — После него, небось, еще постели не стирано, а я со своим. Конечно. Но я так-то просто не откажусь. Пошел, Петруха, и иди. Ну что ж в самом деле? Он чувствовал, что Машка близка к озлоблению и, больше не сказав ни слова, вышел. Не ко времени все это затеял, — осудил он себя, но тут же передумал, что по-иному поступить не мог. Значит. Что сделано, то сделано. А она пусть знает, он так просто от своего не отступится. На другой день Машка на молодьбе засорила глаз. Там же на таку бабы взялись промывать его водой, вылизывать языками. Наконец, сама Машка долго лежала на соломенничком, надеясь, что хлынувшая слеза вынесет царинку. Но все оказалось впустую. Натертый глаз у Машки закровенел, натек, и она пошла к фельдшерице Валентине Силовне Строковой. Та принимала во второй половине Ржановского дома, куда был пробит отдельный ход. В другой половине по-прежнему кипела жизнью колхозная контора. Пока Машка шла стока, ей сделалось совсем дурно, она стала плохо видеть и здоровым глазом. На крыльце медпункта хохотали мужики, и Машка, отворачиваясь от них, поднялась по ступенькам, но у самых дверей обо что-то запнулось и едва не упала. Кумиться будем, девка, на ногу наступила, — засмеялся Аркадий Оглоблин, сидевший на скамейке у дверей и подставивший Машке ногу. — Че нос-то воротишь? Ай, не узнала? — Рядом с ним сидел матька Кукуй. Бледный и худолицей, поддерживая шутку Оглоблина, пропел вслед Машки. Юбку новую порвали и подбили правый глаз. — Ах, не ругай меня, маманя, это было первый раз. Машка вошла в дом, а матька, считая, что угодил Оглоблину, попросил у него закурить. — Когда свое заимеешь. Кукуй с веселой готовностью отозвался. — Вот дадут хлеба, продам и на всю зиму накуплю курева. Я планов наших люблю громадье, так что ли? По мелочам не займуемся. А пока на заверточку арканя. Оглоблен и не отказал, и не раскошелился. Кукуй пошел вторым заходом. Габка с выселок поклон заказывала. Ей плетет туфли кто-то подарил. — Пусть, — говорит, — Арканя побывает. Всядя, без утайки покажусь ему. — Тебе-то казалось? — Перестарок. — Кому другому сказывай? — Перестарок. — В Габкин ликбез всем отперто. Старый конь борозды не испортит. Аркадий подмигнул кукую и, кособенясь, правой рукой полез в левый карман пиджака, достал банку с табаком, подал. Левая рука у него была обмотана тряпицей. — Че у тебя? Кукуй скосился на руку Аркадия, склеивая языком толстую завертку. Ссадина была, а потом черт знает с чего понесло, понесло. Защемив цигарку тонкими нервными губами, Кукуй с первых затяжек усадил ее до половины. Осовел. Остаток заплюнул и спрятал потоколыш фуражки. — Пойду. Егор Иванович, небось, ждет уж. — Спасибо, Арканя. — Кури на здоровье. — Перестарок, — говоришь? — Скажу, вот как поносишь-то. — Ты можешь. На крыльцо вышла Машка. Глаза у ней были красны и заплаканы, но слезы в них уже высохли. Она, все еще боясь глядеть широко и открыто, щурилась и часто мигала. На Аркадия не обратила внимания, и он ухватил ее за полушугайчик. — Ты что, по госзайму выиграла? — Не цапай, не цапай. — Вот так. — Здравствуй, говорю. Он подстроился к ней под ногу, спускаясь с крыльца. — Я слышал, ты разочла, титушка? Совсем, что ли? Чем он не угодил? — Об том я знаю. Птица теперь вольная, может, смахнемся по старинке? Вот так и разлетелась. Да ведь приду не выгонишь. Машка потупилась, заливаясь густым, красивым румянцем, сознавая, что надо осадить самоуверенного оглоблена, но не находила для этого слов, потому что в душе своей была согласна с ним. Что ты приходила к ней? Совсем другим, дружески, ласковым голосом спросил Аркадий, — Запорошила, небось? От недавней боли и этого постоянно жданного голоса Машка едва удерживала близкие, давящие ее слезы. Страдая и замирая в душе своей, она угадала, что Аркадий сам настраивается на серьезный разговор, и, предчувствуя, что не устоит перед ним, опередила его, защищаясь. Ты не вяжись. Одна я, что ли? И спила твою чашу, хватит. Мне теперь не до забав. Сказав это суровым тоном, Машка взяла себя в руки.